«Нет пределов моей благодарности», — прошептала Роксолана. «И моей любви к тебе», — тихо промолвил султан. «Каждое воспоминание о тебе светится для меня в кромешной тьме, будто золотая заря. Я пришлю тебе свои стихи об этом». «Это будет бесценный подарок», — ответила она шепотом, будто... Окутала шелком. Прежде чем встретиться с венецианцем, Роксолана позвала к себе Гасана. Несмотря на свое видимое могущество, у нее не было другого места для таких встреч, кроме покоев Фатиха в Большом дворце, очень тесных среди этой роскоши. А теперь еще. Из опятнанных зловещей славой после той ночи таинственного убийства Ибрагима, которое свершилось здесь. Правда, было в этих покоях и то, что привлекало Роксолану, как бы возвращая ее в новики утраченный мир. Рисунки Джентили-Белини на стенах, контуры далеких городов. Фигуры людей, пестрые одежды, голые тела, невинность и греховность, роскошь и суета. В рисунках венецианского художника нашла отражение вся человеческая жизнь с ее долей и недолей. Чудо рождения, первый взгляд на мир, первый крик и первый шаг, робость и дерзость, радость и отчаяние. уныние, будничности и шепоты восторга, а затем внезапно настигшее горе, падение, почти гибель, и все начинается заново. Ты хочешь снова прийти на свет, который тебя жестоко отбросил, но не просто прийти, а победить, одолеть, покорить, добиться господства. Теперь преграды уже не мелочные и никчемные. Ты бросаешь вызов самой судьбе. Судьба покорно стелится к твоим ногам, Возносит тебя к вершинам, к небесам. И все лишь для того, чтобы с высоты увидела ты Юдоли скорби и темные бездны неминуемой гибели, Которая суждена тебе с момента рождения. Услышала проклятия, которые темным хором окружают Каждый твой поступок. И восторг твой выходит не настоящий, а мнимый. И мир, которым ты овладела при всей его видимой пестроте, на самом деле серый и невыразительный. И вокруг тьма западни и вечная безысходность. Как сказано, где бы вы ни были, настигнет вас смерть. если бы даже были в воздвигнутых башнях. Но это было в те дни, когда она еще задыхалась от отчаяния, когда безнадежное одиночество и сиротство терзали ее душу, и она лихорадочно всматривалась в эти рисунки, будто в собственную судьбу, и, возможно, видела в них даже то, чего там не было. и только ее болезненная фантазия населяла этот разноцветный мир беззаботного венецианца химерами и ужасами. Теперь проходила мимо них, не поворачивая головы. Могла разрешить себе такое роскошное внимание, величавой скуки. Уже не было пугливо раскрытых глаз. Нависали над ними отяжелевшие веки, Жемчужно твердые веки султанши над ее глазами. Ничто для нее не представляет никакой ценности, кроме самой жизни». Сидела на шелковом диванчике, поджав под себя ноги, с небрежной изысканностью, окутавшись широким ярким одеянием, терпеливо ждала, пока прислуга расставляла на восьмигранных столиках сладости и плоды, надменно следила, как нахально слоняются евнухи, на которых могла бы прикрикнуть, чтобы исчезли с глаз. Хотя все равно знала, что они спрячутся вокруг покоя Фатиха, чтобы оберегать ее, следить, подсматривать, не доверять. Унизительная очевидность рабства, пусть даже и позолоченного.